Боярин Евпатий Львович и бояриня Василиса Николаевна. После того, как великий князь Юрий Игоревич покинул Тирем и скрылся из виду, бояриня Василиса почти бегом устремилась к боярину Евпатию. — Ну, Евпатий Львович, говори, как на исповеди, чего великий князь приезжал и о чем толковал, а то мне за дверью слышно плохо было. — А ты, Василиса Николаевна, особо не беспокойся. Он приезжал вовсе не по бабьим делам, а со мной потолковать. О чем именно, тебе знать не обязательно. Василиса Николаевна картинно прижала руки к груди, словно пытаясь показать, что у нее разрывается сердце, и продолжила. — Это так ты со мной совет держишь? Я ведь и в Проксиньку-то своим молоком выкормила после того, как матушка и я Господу на суд отправилась. Мне судьба ее не безразлична. Стыд бы ты поимел, боярин. Она мне дочь, и о судьбе ее знать я имею право. — Красиво говорит. Ни одного бранного слова, — отметил Евпатий. Видно, мало она там за дверью расслышала. Да и Евпроксинька ничего не сказала. И то, слава богу. — Ладно, Василиса Николаевна, — ответил боярин Евпатий Львович, — ты руку-то от сердца убери. Оно у тебя еще лет сто стучать будет, а коли не здоровится, так ты отвару попей. Великий князь гневается, что мы воспитанницу нашу заперти держим. Ага, — перебила боярина, — и в пате Василиса. Он ее не растил, ему и без разницы, а мне она дочка, и я за нее перед Господом ответ держать буду. негоже ей, княжней из рода Рюрика, всяким праздным увеселением предаваться» а на богослужении мы и так с ней каждый праздник ходим. Вот о том он толковать и приходил. Евпатий решил не расстраивать бояриню Василису рассказом о том, что скоро, едва Евпраксини выйдет замуж за какого-нибудь витязя или князя, и придется покинуть терем, так как здесь поселится княжич Игорь Ингваревич». А ему уж точно достанется в виде Василисы не нужно. Интересно, где поселится боярыня Василиса со своим семейством? средства они немало сберегли, не пропадут. Главное, чтобы княжне не присосались словно пиявки, отравляя ей жизнь. И так она сирота. Сынки у боярыни богатыри, им бы в дружину пойти, подальше от мамашкиной юбки. «Да вот беда, Евпатий Львович. Что ты улыбаешься? Евпраксиня наша совсем еще дитя? Ее мать была всего на год старше, когда рожала княжну. А вот поэтому Господь и забрал ее. Молода она была. Ну, знаешь, кому что на роду написано, так тому и быть. — Тебе вот точно на роду написано на бревне сидеть да брюхо чесать, — фыркнула Василиса Николаевна. — Ты бы боярин чем, слушая великого князя, головой кивать, словно мирен. Взял бы, да и сказал, мала наша Евпроксинья, нам за нее перед Богом ответ держать. Боярин Евпатий Львович рассмеялся, поняв, что начинается привычный разговор. — А ты, бояриня, княжня, похоже, сынка своего приглядела. Так они у тебя собаки безродные, и ей не чета, а ты в боярское достоинство... Возведена за то, что у тебя молока много было. На самом деле, бояриня Василиса была из очень древнего рода, заслуги которого были известны многим, но когда Евпатий Львович и его названная родственницы ругались, то в ход все средства и обвинения, а ты за то, что в битве шкуру свою спас, тогда на калке самые отчаянные витязи конец свой нашли, но были такие, как ты, кто ноги унес». Евпатий с силой жал кулаки. Ох, не была ты там, бояриня, и не узнать тебе, что там было. А я вот всегда помнить буду. Не за то, что я жизнь свою спас, меня возвели в боярское достоинство, а за то, что выжил и грустную весть принес с того поля. Господь видит, что не был я трусом. До сих пор раны, полученные в той битве, напоминают о себе, как погода меняется». «Ты, бояриня, зачем нарываешься? Мне ведь уже надоело сидеть и слушать тебя и твои бредни. Ты что, хочешь воле великого князя противиться? Иди к нему в палаты и скажи, что ты, мол, считаешь, что и в Проксине надобно за твоего сынка замуж. Посмотрим, что с тобой будет. Когда мы на дне опеку получили, то знали, что настанет день, когда нам придется с ней проститься. Ее жизнь принадлежит Тому княжеству, где она живет. Коли захочет великий князь ее за витязей своей дружины выдать, Так мы лишь благословить их должны. Просто ты сам одинокий, и только о себе думай, думаешь. Ни жены у тебя, ни детей, а мне за всех думать надо. А ты, Василец Николаевна, попробуй не сама за всех все решать, А дать им возможность самим подумать. Может, пора сынов твоих... В дружину к князю отправить? Я бы их немного подучил, как мечом крутить. Тебе-то все равно, а для меня они все родные. Как по ним удар придется, так во мне и отзовется. Пусть дома сидят, проживем как-нибудь. Может, и в Проксине, выйдя замуж, нас не оставит Все же я ей как-никак, а словно мать родная. Не мать, а ехидна, — про себя подумал Евпатий, — но вслух ничего говорить не стал, чтобы не раздувать ссоры. Потянувшись, он зевнул. — Что, все, на боковую? — злобно спросила Василиса Николаевна. — Скучно тебе жизни толковать. Все лишь бы пойти, да вокруг столба с мечом в руках попрыгать, а после в постельку, на перины взбитые завалиться. То-то у тебя ни жены, ни родичей, а вроде могучий муж. Калавратом кличут. — фу И чему ты Евпроксинью научил?»